Урсула Легуин «Левая рука тьмы» Посвящается Чарльзу Сины Квонон Глава 1 Парад в Эренранге. Хайнский архив. Копия отчета 1.01.01.101.934.2. Геттен. Стабель у планеты Олюль от Дженли Аи, первого мобиля на планете Геттен, зима. Хайнский цикл 93. Экуменический год 1490 97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 Факты в этом смысле подобны жемчужинам, что встречаются в земных морях. На одних женщинах они оживают и блестят ярче, на других тускнеют и умирают. Я не единственный участник этой истории и не единственный ее автор. Честно говоря, я вообще не знаю, кто тут главный герой и кто рассказчик. Судите сами. Только все это единое целое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 Отсчет как бы ведется от некоего перманентного «сейчас». Итак, в Эренранге, столице государства Кархайт, наступала весна, а мне грозила смертельная опасность, о которой я и не подозревал. Я был в числе участников парада, шел сразу за оркестром королевских госсеворов и непосредственно перед королем. Лил дождь, набухшие влагой тучи над темными башнями, потоки воды, низвергающиеся с небес в глубокие щели улиц, темный, исхлестанный непогодой каменный город, и сквозь него медленно тянется тонкая золотая нить праздничного шествия. Первыми идут зажиточные люди, купцы и ремесленники, подлинные хозяева города Эренранга. У них умные спокойные лица, идут не в ногу, это ведь не военный парад. В здешних парадах нет даже намека на солдафонство. Далее следуют князья, мэры городов и родовитые представители каждого домена, или княжества. Пестрая людская река струится под звуки горнов, костяных свистулек и старинных деревянных рожков.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 Идут жонглеры с блестящими, будто подсвеченными солнцем, шарами. С особой подкруткой подбрасывают они шары, и снопы золотистых искр взлетают над толпой. За жонглерами следует человек сорок в желтом, которые играют на госсеворах. Госсевор, а на нем полагается играть только в присутствии короля, издает довольно странные и печальные звуки, напоминающие мычание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 Паланкину несколько веков, им давным-давно уже не пользуются. Однако для парада это совершенно необходимый атрибут. Паланкин сопровождают восемь стражников, вооруженных обыкновенными старыми винтовками. Тоже своего рода атрибут варварского прошлого. Причем заряжены они пулями из мягкого металла. Сама смерть следует за королем по пятам, почему-то представляется мне. За стражниками идут ученики ремесленных школ и разнообразных колледжей, торговцы и королевские слуги, длинные вереницы детей и молодежи в ярких белых, красных, золотистых, зеленых одеждах.